Глава 6. Первая задача Стена, когда они вырвались с планеты Мостик, было скрыться. Махоу не предлагал свой план спасения, но Стэн его отклонил, предпочитая свое собственное тайное укрытие, где, как он надеялся, будет ждать Алекс, если его вовремя предупредили. Именно в том потайном месте Стэн впервые заметил результат истощения АМ-2 и некомпетентности тайного совета. Фарвестерн был. до известной степени до сих пор оставался транспортным узлом вблизи центра галактики. Раньше клиент-отправитель грузов мог получить здесь любые услуги и воспользоваться чем угодно. От корабельных верфей до мелочных лавок, от игорных домов до складов, от отелей до служб безопасности. Все это шумело и крутилось в громадном скоплении апартаментов. Впрочем, апартаменты не слишком точное описание того, что предлагалось из жилых помещений. Торговые агенты, которые всегда толпились вокруг Фарвестерна, принимали своих клиентов где угодно. От небольших астероидов до списанных и разоруженных военных кораблей. На Фарвестерне и вокруг него совершались почти все легальные абсолютно все нелегальные сделки, включая и анонимные. Несколько лет тому назад Стэн и Алекс с одной из миссий Богомола в проездом были на Фарвестерне. Им пришлось по душе его веселая анархия. А особенно не полюбили маленькую планетку по имени Пападжо. Планеткой сообща владели двое мошенников – Моретти и Монетти. Почти безуспешно попытав счастье в разных местах, они обследовали Фарвестерн и решили, что тот вполне им подходит. Теперь возникал вопрос, какие услуги они могли бы здесь предоставить. Ответ нашелся – роскошь при анонимности. Они справедливо рассудили, что всегда найдутся существа – которые, будучи здесь проездом, хотели бы получить хорошее обслуживание и при этом предпочитали, чтобы их присутствие не афишировалось. Это могло относиться и к преступникам, и к исполнителям дел, которые лучше держать в строгом секрете, пока операция не завершена. Моретти и Монетти тихо богатели. В минувшую войну они удвоили свои состояния. Теперь дела пошли немного хуже. Не настолько плохо, чтобы бросить их, но неустойчиво. Друзья удержались на плаву только благодаря благосклонности многих существ, от магнатов до космических странников. Еще находились клиенты, которым нужно было оставаться в тени. Маретти и Манетти помогали им. Все комнаты имели отдельные входы. Гости могли обедать в общей столовой, а могли оставаться в своих комнатах. Секретность была гарантирована. и кормили самой лучшей пищей, которую только можно было найти. От земного бифштекса до экзотического желированного гипарнина Все подавалось в атмосфере и при силе тяжести привычной гостям. Когда Стэн и Килгур проезжали через Пападжо, они договорились между собой, что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, если дела пойдут из рук вон плохо, здесь будет их секретное место встречи. Когда корабль Стэна вошел в систему Фарвестерна. Ни он, ни Махоуни нисколько не были похожи на военных. По сути дела, они вообще ни на кого не были похожи. У того человека, кто по какой-то причине считает, что его трудно узнать, часто бывает слишком много неприятностей. Все, что необходимо, если, к сожалению, Бог не наградил вас лицом эстрадного идола или уродливым телом, это, во-первых, оказаться не похожим на самого себя и, во-вторых, оказаться похожим на кого-то другого. Одежда должна быть не бедной, ни богатой. Еда обычная, которую едят все. Путешествие не в первом классе, не в четвертом. Попытайтесь стать тем мифическим существом, которое называют средним гражданином. В корпусе Меркурий такую тактику неизвестно почему называют «великий Лоренцо». Стэн и Махоуни сейчас были бизнесменами. Достаточно удачливыми, чтобы их корпорация предоставила им корабль и топливо, но не настолько, чтобы иметь собственного пилота, а корабль у них был старенький и немного побитый. Три дня работы в специальной подпольной мастерской и белоснежная яхта Стена превратилась в совершенно другое судно коммерческого класса. Если, конечно, не заглядывать в двигательный отсек или в компьютерную каюту, или не обратить внимания, что некоторые из отсеков гораздо уже, чем надо, а за переборками скрывается столько оружия. что хватит на оснащение небольшой армии. Махоу не волновался, что корабль можно будет проследить по его номерам. Стэн был просто счастлив обнаружить, что его бывший шеф все-таки не знает всего. И корабль, и все персональные номера на нем были трижды чистыми. Еще один результат профессиональной бдительности Стена, которая теперь начала приносить плоды. Так они достигли планетки Пападжо. И были приняты господами Моретти и Монетти, как долгожданные, но долго отсутствовавшие родственники, законченные, но уважаемые авантюристы. Пападжа еще мог вышить, но Фарвестерн нет. Коммерческий поток превратился в тоненький ручеек. Из-за перебоев с топливом и сокращением армии, даже имперские корабли стали здесь большой редкостью. Большое количество орбитальных станций поставили на прикол, а их персонал был отправлен. На одну из планет Фарвестерна или еще дальше. «Мы выкарабкаемся», – оптимистично заявлял Моретти. «Мы похожи на старый шахтерский городок, где запасы угля подходят к концу. Приезжает группа эмигрантов и обнаруживается, что рубать уголек никто не хочет. Все желают заниматься лишь обслуживанием». В конце концов, уголь заканчивается, а шахтеры уезжают на новое месторождение. Но владельцы прачечных остаются. и все становятся миллионерами, обстирывая друг друга. Ему это казалось ужасно смешным. А Стену было не до смеха. Все, что он услышал и увидел с тех пор, когда они с Махоуни бежали с мостика, свидетельствовало о медленном разрушении империи. Еще в своей изоляции на мостике он чувствовал, что оно началось, но лично стать всему свидетелем совсем другое дело. Жители империи присмирели или были усмирены. Уменьшение энтропии, как закон термодинамики, хорошо и приемлемо, но как социальное явление, это чертовски страшно. Махоу не обрисовал ему положение вещей настолько подробно, как только мог. Миры, планетные системы, звездные скопления, даже некоторые галактики впадали в спячку, отказавшись от контрактов. По собственному желанию, отклоняя бездарное руководство Тайного Совета или из-за войны, или что едва ли возможно пораженный какой-то болезнью. Стэн прекрасно понимал, что АМ-2 служил тем цементом, который скреплял Империю. Без могучих запасов энергии практически невозможно осуществлять звездные путешествия. И конечно, поскольку АМ был очень недорог, цены устанавливались Императором. И вполне доступен, что опять-таки устанавливалось Императором. Каждый мог без особых затруднений заниматься абсолютно всем, чем ему вздумается. Межзвездные коммуникации, вооружения, заводы, производство. Список можно продолжать и продолжать. Когда же император погиб, поставки АМ-2 прекратились. Стэн с трудом поверил этому, в первый раз услышав новость от Махоуни. Да и до сих пор у него сохранилось сомнение. Он предполагал, что тайный совет в целях личного обогащения – Из-за некомпетентности просто перекрыл кран подачи м «Неправда!» – втолковывал Махуни. «Они представления не имеют, где топливо. Вот почему совет стремится тебя поймать, так же, как и всех остальных, кто был близок к императору. А потом будет нежно выдергивать вам ногти, пока вы не откроете великий секрет». «Да не идиоты чертовы! А кто спорит?» «Смотри-ка, парень!» Вся вселенная свихнулась. Кроме меня и тебя. Я тоже медленно свихнусь, если ты не сбегаешь за бутылочкой и не откупоришь ее. Стэн выполнил приказ. Только как следует отпил сам, прежде чем передать бутылку Яну. Сгоняй-ка еще за одной. И смотри, если эти привычки уже записались тебе в ДНК, твои дела плохи. Стэн снова подчинился приказу. «Порядок, Махуни». «Мы нализались, сообщил он через некоторое время. Ни в одном глазу, мой мальчик, но все еще впереди», — раздался стук в дверь. «Ваш приказ выполнен, сэр». Махоуни вскочил на ноги, выхватив из рукава пистолет и двинулся к двери. «Спокойно, маршал», — сухо проговорил Стэн. «Открыто». Пауза, затем дверь распахнулась, и на пороге показался Алекс Килгур с подносом выпивки в руках. Он казался расстроенным. «Я думал, может, вы захотите повторить», сказал он с надеждой. Стэн и Алекс взглянули друг на друга. «Как близко они к тебе подобрались?» спросил Стэн. Килгуру рассказал ему о засаде и битве на обледенелых улицах. «Я решил, что раз предупреждение было послано общим кодом, как мы договаривались, то значит послал мне его ты». «Я», сказал Махуни. О такой возможности я тоже думал, сэр. Быстро думаешь, мистер Килгур. Ладно, ребята, мой рассказ и план займут немного времени. Какова наша цель, вернее цели, вы поймете, когда я все объясню.